Глава 12. пари. Ван Джен? хорошая шутка. Саламандры в ужасном положении, и если они смогут пройти в финал, то я! Начала была сенсюдье, но резко замолчала. Ты что? Что ты сделаешь? Однако Леньху и уже отреагировала. В тот момент, когда все аплодировали и выкрикивали слова поддержки Ван Джену, она словно увидела себя во время концерта. Вроде бы они совершенно разные люди, однако оба способны покорить сцену и весь мир. «Ваше высочество, не надо так заводиться, я просто сказала очевидную вещь, ведь так жулю?» Отозвалась Тянь Сюйдье. «Не увеливай, может заключить и пари? Так будет интересней?» Ответила у Жюлю, явно подливая масло в огонь. «Хорошо, если Ван Жен выиграет, то я могу выполнить его просьбу. Дун же оказала ему услугу, я тоже способна сделать что-нибудь подобное». Сразу же согласилась Сюйдье. «Но если проиграет, тогда наша маленькая принцесса должна будет дать мне себя поцеловать». После тех слов девушка показала пальцем на губы и звонко рассмеялась. Только вот на сей раз ей не удалось отпугнуть Линь Хуи Инь. «Согласна! Посчитайте и меня тоже. Но я ставлю на рыцарей. В конце концов, Линь Фэн слишком талантливый, чтобы проиграть Ван Жену». высказалась У Ян Жулю. «Вы обе проиграете. Я также ставлю на Ван Жена. Все-таки он парень, с которым я ходила на свидание». Наконец подала голос Юань Дун. Подобное заявление заставило ее подруг переглянуться, какое это вообще имеет отношение к данному вопросу. Однако 2 на 2, такое пари будет вполне справедливым. Тем временем Боррей продолжал приближаться к своему оппоненту. Хотя матричные выстрелы могут быть весьма опасны, магнитные источники бога ветра и его временный одноразовый щит делали стрельбу Евы Элит почти бесполезной. По общему признанию, она была очень точна, но снайпер не способен показать свою силу в битве такого рода. Его расстояние сократилось до десяти шагов, и девушка решительно отказалась от своей лазерной винтовки. Почти в то же самое время Ло Фей выпустил свою духовную силу, и на его лит обрушилась вся охватывающая аура подавления воина земного ранга второй ступени. Он, несомненно, один из лучших бойцов на этих САГ, и явно не намерен играть в игры. Лофею было плевать, как к нему относятся остальные, лучше, чтобы вообще не замечали, ведь главное — это конечный результат». Все его внимание сосредоточилось на Еве, и Баррэй нанес свой первый удар. Бам! Раздался звук от столкновения меча с большим огненным щитом. Ева лит активировала энергетический щит своего меха. В обычной ситуации у священного скаута он был меньше размером, чем у того же священного рыцаря. По внешнему виду напоминал Баклер, однако под воздействием огненной энергии щит разросся во все стороны и стал значительно больше. Лофей почувствовал обжигающую силу и сразу же отступил. Огненная способность? Ева Лид всё так же не показывала признаков паники, и, к удивлению некоторых, даже не попыталась отступить от Барея. Её мех покрылся пламенем, и одновременно с этим девушка бурным потоком выпустила свою духовную силу, и она оказалась равной духовной силе Лофея. Вторая ступень земного ранга. Те, кто только недавно был недоволен тактикой рыцарей, зашумели с новой силой. Эта девушка попросту уничтожила все их доводы. Более того, снайпер-женщина, земной ранг второй ступени. Да она просто не оставляет шансов для большинства ее соплеменников мужского пола. Лесень же в это время почувствовала тяжесть в груди. Прежде она все еще считала свои успехи вполне неплохими, однако стоило только Еве выпустить свою настоящую силу, как на Лесине обрушилось давление огромной мощи. От такой разницы в силе ей стало сложно дышать. Ван Жен, сидящий рядом вдруг рассмеялся. «На самом деле, перейти с первой ступени на вторую – вполне простая задача. Основная сложность – это первый порог». Бросив на него косой взгляд, Лисинь кивнула. «Я не настолько слабая, чтобы нуждаться в подобной поддержке. И также знаю, что ключ заключается в понимании силы огня». «Да, и понимание этой девушки на довольно-таки высоком уровне. Если Ло будет неосторожен, то обязательно обожжётся». Лазерный меч священного скаута также оказался обнажен и сразу же направлен в сторону барея. Клинки двух мехов начали сталкиваться друг с другом. Для снайпера Ева лит оказалась не такой уж и слабой в ближнем бою. Однако, если судить по отдельным деталям, становится очевидным, что это все же не ее сильная сторона. Чем дальше будет заходить данное противостояние, тем больше преимущества будет получать лофей. произнёс Зон Гиририк. все таки уметь сражаться в ближнем бою и являться мастером ближнего боя — это две совершенно разные вещи. Я верю, что Линфан не выпустил бы ее в это сражение без вязки на то причины. Согласен, но она мне до сих пор непонятна. Единственное, что приходит в голову — возможно, он таким образом решил отдать династии одно очко и заодно расторможить зрителей. Нельзя отрицать, что в этих словах виднелась логика. Как-никак династия достигла полуфинала, и это указывает на их силу. Проще говоря, чтобы обезопасить свои шансы, рыцари вполне могли решиться сделать ставку только на командное сражение, а это значит слить опасного Лофея без потерь в боевой мощи. Если это правда, то это лишает династию всякой надежды. Асланцы гарантированно выйдут в финал, только вот, не слишком ли это трусливо? Такое развитие событий было не тем, чего ждала большая часть асланцев. Да, они хотят увидеть победу, но победу, достигнутую с мужеством и честью. Как в матче между саламандрами и Рассеянным духом. Даже что касается обеданцев, пусть они проиграли, здор сражались изо всех сил, из-за чего мне о чем теперь сожалеть? Тем не менее, несмотря на озвученные Ририком мысли, Толстяку все еще не удавалось добиться существенного преимущества. Евалид продолжала демонстрировать вполне достойный уровень подготовки в ближнем бою. На самом деле с его точки зрения все было не так просто, как кажется. Разумеется, Лофей не видел разницы, против кого сражаться, на поле боя все равны, что мужчины, что женщины. Однако он прекрасно понимал свое положение. Его козыри раскрыты, причем давно. Навряд ли рыцари не продумали контрмеры против него, поэтому Толстяк не осмеливался рисковать. Если он решится вложить слишком много сил в одну атаку, а его способность заблокируют, тогда это приведет к весьма печальному результату. Ему было не впервые сражаться против огненной способности, да и духовная сила его оппонента никак не могла оказать на него существенное давление. В то же время ослабляющую способность можно применить в любое время, цель совсем рядом, после этого останется лишь нанести сокрушительный удар, однако Луфей чувствовал, что здесь что-то не так. Словно противник только и ждет, когда он решится на это. Самое страшное в рыцарях заключается в том, что способности большинства из них до сих пор не раскрыты. Действовать без оглядки в таких условиях просто непозволительно. Толстяк активировал пожирающую способность и нацелился на духовную силу оппонента, такой вариант показался ему самым безопасным. Нет никакой необходимости поглощать ее всю, все таки ему еще возможно, предстоит выйти в командном сражении. Нужно лишь немного прижать противника, а уже потом можно будет провести сокрушительную атаку. Никто не способен сопротивляться его пожирающей силе, и валит не исключение... Чтобы поддерживать нынешний уровень противостояния, ей необходимо держать свою духовную силу выпущенной. Если она изменит это состояние, то он сразу же захватит контроль над ситуацией, и ее положение окажется беспомощным. Навыки ближнего боя у Евы и вправду оказались неплохими, однако единственное, на что её хватало, это держать оборону. «Ева слишком осторожничает, впрочем, тут она похожа на нашего капитана», сказал со смехом Цянь Юньчжо. «Серьёзное отношение к делу – это нормально». К тому же все, кто поднялся с низов, обладают хорошей выносливостью. Ответил Оу Янс Хуань Юнь. Линь Фэн бросил на него взгляд, как бы намекая, чтобы парни начали следить за своими словами. Нужно проявлять уважение к противнику, даже если задача, стоящая перед ними, не выглядит сложной. Притворство ли это? Да, но человеку временами приходится притворяться. Не каждый может позволить себе делать, что хочет. Во всяком случае, он точно не может. Внезапно Лу Фэй понял, что повысилась температура его тела, Разумеется, это произошло не сразу, поначалу он просто не обращал на это внимания, однако теперь это уже выглядело совсем ненормальным. Чтобы убедиться в своей правоте, он резко отступил назад и... все верно. Температура его тела продолжила повышаться. Я валит не стала преследовать. «Ты уже заражён моим огненным ядом, так что я бы посоветовала сдаться и немедленно обратиться к врачам».